Глава двадцать седьмая. Игла. Первые дни занятий обычно немного суетны для меня. Постоянно сверяюсь с расписанием и своими делами, прокручивая в голове возможные ситуации, диалоги, которые еще не случились и могут вообще не произойти. Такая привычка пытаться все контролировать. Не люблю внезапности в последнее время. В универ ехала с больной головой. Кот жужжал, не умолкая, все раннее утро, представляя способности Василисиной куколки бомбардировал меня цитатами из сказки, предположениями. А вместе мы достали летописца, и он исчез добыть кое-какую информацию. И вот я сижу, жду Тихона, начало лекции пропадает бестолково. Профессор решил поболтать о жизни и как провел отпуск. Он выращивает томаты, хобби у него такое. Выбирает, какие больше плодов принесут в нашем климате. Скрупулезно и довольно давно этим занимается. Конечно, ему есть что рассказать. Одногруппники развлекались кто чем. Одни угукали в нужных местах, когда профессор брал микропаузу. Другие, как Маша, рассматривали свои губы в зеркальце. Кто-то откровенно зевал. «Люблю наших преподавателей. Бывает, придешь на лекцию, а вместо предмета тебе – теории масонских заговоров, и препод смолит в открытое окно». «Я, Нина, как твое лето?» «На морях загорала Ко мне подсел Слава, наш староста. Приятный парень, хоть и немного занудный. Линзы теперь носишь». Он легко улыбнулся, серые глаза за стёклами очков с любопытством меня разглядывали. Вот чёрт, я в попыхах забыла свои, привычные уже, с простыми стёклами. Да, солгала я, а загорала в Доминикане, там очень хорошо, советую. К тому же в раю живут всякие могущественные и очень загадочные колдуны, случаются чудные закаты и в барах подают вкусный ром. Ну да, конечно, как только, так сразу, отшутился староста. Томаты давай записывать, может в жизни пригодится. Я не смогла удержаться от смешка. Слава расслабился. Я знаю, что бываю неприступной. Со мной сложно завязать беседу, если мне не хочется. Но уж какая есть. А сегодня впервые за долгое время я испытывала некий душевный подъем, прилив надежды, который даже затопил на время мысли о голове Кощея, пророчествах Ялии и общую усталость от проблем. Я даже готова была поболтать. Вернее, улыбаться и поддакивать. О своей жизни ведь рассказать не могу. Зато узнала, что его мама готовит чудесный мясной пирог. «Хорошо кот не слышит, а то мы бы уже мчались в гости, голосы назад». и ответила парочкой ничего не значащих фраз, и окрыленный успехом Слава склонился над конспектом. Его выгоревшая светло-русая шевелюра давно забыла о парикмахерских ножницах, и это казалось таким непосредственным, каким-то неряшливо забавным. Пока староста расширял кругозор огородными науками, моя ручка поднялась над чистой тетрадью, на секунду зависла, а затем на листе появилась надпись «Я все узнал». Я перехватила левитирующую ручку и накорябала. Придется подождать до дома. Летописец начинает терять осторожность. Нужно напомнить ему о каменных истуканах в подвалах корпорации. Набрала сообщение для Тохи, тоже не особенно длинное. Увидимся вечером у тебя. Есть новости. Ответ пришел такой же лаконичный. Семки захвати. И она, помидоры кончились. Слава слегка толкнул меня под локоть, возвращая в реальность. Отлично, я готова заняться чем-то помимо спасения лукоморья. «Не очень люблю ездить по городу больше одного раза туда-обратно. В пути можно получить много неприятных эмоций, учитывая, что машина у меня небольшая, а на дороге хватает хамов. Напряжение ослабевает только под бодрую музыку, но у кота уши в трубочку сворачиваются от басов, поэтому мы давно нашли компромисс. Если на светофоре кто-то нагло пялится на меня из соседней машины и посылает снисходительно-надменно заигрывательные улыбочки, кот перебирается ко мне на колени и злобно шипит в ответ». Крики у него ого-го, даже в домашнем виде. Подобное зрелище сбивает с толку и несколько раз выручало, когда меня провоцировали в догонялки поиграть. Дураки и дороги. Я бы и сказала, понакупили прав, но мне самой выдали наступу и метлу безо всяких экзаменов. А мне кажется, тише едешь, дальше будешь. Конечно, обтёр и зольды это не касается. Зачистили мы к Казимиру домой. Скоро ключи свои выдадут. Встретили нас с лицами, имевшими выражение: "Что на этот раз?" Тоха собрался расспрашивать с порога, но кошка шикнула на него, и начали мы издалека, с чая. «Балаган, пора заканчивать», – задала тон беседы Баст, когда весь чай допили и приличия гостеприимства были соблюдены. Проклятый Кощей поет по ночам. Спать невозможно, разобрать его шамканье тоже. Антон завязывал ему рот, но он мычит сквозь тряпку пропогост и иногда какую-то похабщину, кажется. «Твои нежные ушки подобного, конечно, не выдержат», – подмигнул подруге Бальтазар. Она фыркнула. «А что он поет?» – заинтересовалась я. «Да что-то про могилы, про тихое место, тупик, который не тупик», – отозвалась кошка. «Это все, что удалось расслышать». «Хмм», – протянула я, прикидывая, не подсказка ли это. Где-то в глубине сознания хихикнул переговорщик. Пояснений про кладбище от него не дождешься. «Ян, давай его уже того!» – Туха жестами показал, как желает убить Кощея. «Довольно интересное задание для игры «Крокодил» надо будет собраться компании Уверена, Казимир найдет пару сотен способов показать иначе. Сначала спросим у Тихона, узнал ли он что-то. Узнал. Летописец важно вышел на середину кухни и приготовился к докладу. Рубашка наглажена, галстук, штанишки, ботинки блестят. И серьезный, даже забавно. Как я говорил ранее, отец девочки работает в филиале ООО «Лукоморье» в маленькой строительной фирме, город Екатеринбург. Тихон с листочка прочитал данные. Домашнего адреса не нашел, и лучше больше не искать ничего. На меня косо смотрят. Да, тебе стоит быть осторожней, согласилась я. Не хватало лишиться своего агента. Найду сам, послежу за ним, ничего сложного, только ухмыльнулся. Мои глаза повсюду. А ты не попутала? Та кукла, ну, чем поможет? Кукла Василисы делает все, что попросит хозяйка, прищудился Бальтазар и продекламировал. Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро вся укую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки. А у нее уж и гряды выпалоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Вот так. Ну и что с того? Не понял Тоха. А никто эту куколку о большем не просил. Я пристально смотрела на друга, пока он не улыбнулся. Мы попросим. Думаю, в ней заключены силы не только по хозяйству помогать. Но как вы собираетесь склонить девочку к сотрудничеству? выкродите неодобрительно повела ухом Бастет. «Да, Яна, умыкнем ребенка?» Люблю Тоху, всегда готов подставить крыло и почти не задает вопросов. «Нет, девочки до инициации рано», – отмахнулась я, даже не задумавшись. «Если она вообще будет, сказка меняется». «Я у тебе так и не рассказал, хозяуйка», – отвел взгляд Бальтазар. «В этом нет необходимости», – я красноречиво постучала пальцем по лбу. Кое-что из хаотичного успела найти себе местечко, пока не загнала остальное под замок. «В общем, похитительница – это не всегда правда, не всегда то, чем кажется», – говорила мне Ядвига. «И это так». «О чем ты?» – кошка обернулась хвостиком и превратилась в ту изящную статуэтку, какой я ее впервые ей встретила на заборе академии. «Она о том, что яга-похитительница выкрадывала детей для ритуала инициации», «Это испытание на пути во взрослую жизнь. Улизнуть, обхитрить Ягу, вернуться уже не ребенком, а взрослым человеком и получить новое имя, переродиться», пояснил летописец и скрылся с глаз. «Чего так сложно-то? Паспорт дайте, вот и взрослый», хмыкнул Тоха. «Антон, думай шире. Ты сам такие обряды проходил, только не в лесу, а в своих каменных лабиринтах, с людьми, которые тебя окружали», вздохнула Баст. «О чем базар? Позже поговорим, сейчас это неважно». Стук в окно прервал дискуссию. Ворона на карнизе. Давно не встречались сказочные курьеры. Птица наблюдала, склонив голову на бок, как я подхожу, открываю створку. Переступила с улицы в квартиру и каркнула, брезгливо глядя на нашу компанию. «Что у нее на ноге?» – прищурился Бальтазар. А там был привязан картонный цилиндр, примерно пять сантиметров в длину и сантиметров окружности. «Можно?» – спросила я птицу. Вежливость никто не отменял. Вдруг клюнет еще от недовольства. Та подвинула мне ногу, я быстро отвязала. Легкие, внутри что-то шуршит. Посланница не стала дожидаться открытия и улетела, напоследок нагадив на подоконник. Вот мерзавка! «Вскрывай быстрее!» Кот нетерпеливо бил себя хвостом по бокам. На ладонь выпала завернутая в записку черная игла. «Вы знаете, что делать, енина «Ух ты ж, корпорация идет с козырей! Да как покладисто исполняет мои прихоти! На тебе, Яночка, утренники!» На тебе иголку, ни в чем себе не отказывай. Рада ли я? Не знаю, руки мигом вспотели. Мы ехали-ехали, финиш ближе, но зачем гнались, непонятно. Если он и теперь, перед истинной смертью, ничего полезного не скажет, то я не знаю, что делать. Выдадим Казимиру медаль за самый неудачный подарок?» ехидно предложила вместо ответа Баст. Тоха бесцеремонно выволок пленника из шкафа. Рывком вынул кляп, взял за ухо и швырнул на постель беса. Бальтазар совсем не ласково поправил его положение из «жую покрывала» на «смотрю в потолок». «Новая польза от головы. Игрушка для кота». «Курья-тродье!» — довольно внятно сказал Кощей, скосив глаза на Тоху. «Можно просто глюк», — не смутился тот, моргнув третьими веками. «Никак не привыкну. То еще зрелище». Кощей подслеповато щурился от яркого света и выглядел, как обычно, загадочно недовольным. Сухой язык облизывал потрескавшиеся губы. Бесполезное занятие, впрочем, как и все его существование. Времени подумать было предостаточно. Переставлять тебя с места на место, как ненужный сувенир, мы больше не будем. Я поставила голову на обрубок шеи и показала ему иглу. Сложно поверить, что в этом кривоватом, тусклом кусочке металла заключена смерть. «Ты не нужен сказочному миру, и руководство нарушает все правила, лишь бы избавиться от тебя», – ласково муркнула кошка. Кащей вздернул было брови, потом округлил рот и нахмурился, недоверчиво глядя на мою ладонь. Что-то непонятное мелькнуло в его взгляде. «Может, хоть перед смертью расскажешь что-то полезное или в грехах покаешься?» – предложила я. «Смысл нести с собой в могилу?» «У него не будет могилы», – напомнил кот. «Тебе так нужен старый погост? Зачем? Ты привратница. Войти в навь можешь через избу». «Ломай покончим с этим, девка, яха!» Едва понятно про шам колкащей. «Подожди, что? На том кладбище еще один вход в Навь?» Он окинул меня презрительным взглядом и согласно моргнул. «Для искателей подвигов и славы, бессмертельной трапезы в твоей избе, не требует заговора, лишь дурости сунуться в мой мир, вход в одном из склепов». «Так просто зайти в Навь?» Я этого не сказал. Надо же, ломался, ломался, и тут на тебе ответы на блюдечке. Что-то здесь нечисто. Я ищу первородных. Кто они, знаешь? Они на том кладбище? Я затаила дыхание. Ну же, ответ рядом. Не знаю, о ком ты. В той земле силы древние. Тех времен, когда еще лукоморье кишело змеями-горынычами. Когда сам дуб моложе был, и сказочные миры сталкивались. В те далекие времена забредали к нам иноземцы, а мы к ним. Ладно, мы найдем куколку и спросим у неё я все равно узнаю. Бальтазар недавно говорил про пересечение, одно и то же из разных источников, либо выученный миф, либо правда. Раз ты такой разговорчивый перед кончиной, может, поведаешь мне, молодой да неопытной, как обезопасить себя от тех загадочных мертвых иноземцев? «Не ходи там, и вся недолго». Они по крупице пьют жизнь с того, до чего дотягиваются, из самой земли. Могла бы спросить, где спрятан сад с молодильными яблоками или источники живой и мёртвой воды. Дурёха! Ну, чего ждёшь? Я всё сказал. Ломай иглу. Не гоже двум кощеям по одной земле ходить, одну сокровищницу делить. Я покрутила в пальцах иглу, кощей ждал. В комнате почти гробовая тишина. Только аквариум булькал, и Клава, похоже, с интересом наблюдала. «Ломай, чего ждешь?» – нахмурился кот. «Ян, давайте выйдем». Я прошла мимо друзей, вслед неслось. «Ломай, куда пошла?» Я зашторила кухонное окно, плюхнулась на стул, едва не промазала. Аккуратно положила иглу на стол и замерла. «Ян, давай я, если не можешь?» Тоха слегка сжал мне плечо. «Никто не должен ломать эту иглу». Они недоуменно молчали. Бастет прыгнула на стол и пристально смотрела то на меня, то на предмет спора. «Тихон», — позвала я, — летописец появился. «Твоя опасная работа становится еще опаснее. Нужно скрыть произошедшее так, чтобы к тебе никто не придрался или потянуть время до отчета». «Почему? Кощей ничего такого не сказал, все в рамках», — удивился Тихон. «Ты помнишь, когда мы впервые навестили нового Кощея в его квартире?» «Я упомню, у меня у память хорошая!» «Как он описывал свою иглу?» спросила я, глядя перед собой. «Черная, длиной пять сантиметров, с ушком искривленным на какое-то количество градусов». Бальтазар присоединился к подруге и даже обнюхал иглу. «Это...» «Наверное, ни на одну иглу в мире так пристально не смотрели, как на эту». «Он больно разговорчивый и покладистый стал, как ее увидел», нахмурилась Бастет. Я подумала от облегчения. Полагала, бремя подобного существования его все же тяготит. «Козлина он», — просто сказал Тоха. Я думала. Ошибиться нельзя. Голоса молчали. Остается верить ягодицам. Они не подводят. И выражение в глазах мерзкого Кощея, и его желание, чтобы игла поскорей сломалась. Корпорация играет грязно. Захотели убрать неугодного персонажа моими руками. Подумать только. Еще утром жила нормальной жизнью, всего несколько часов. Да, это игла Андрея, я уверена. И все, что старый Кощей на радостях рассказал, и даже эта игла дает преимущество, но времени мало, предстоит спринт.